На этот раз царь Иред добился успеха, произнёс Ральф. Именно это и хочешь сказать мне. Это всё старые идеи о миссии, правильно? Ральф выпрямился, ожидая, что это опять примнёт его к земле, почти не сомневаясь в этом. Гнев снова охватывал его. Абсолютно неразумно было критиковать бредовые идеи полуумного, как это делают в кино, возможно даже богохульствовать. Но сама мысль, что Элен была избита из-за этого, вызвала новый прилив ярости. Эд, не тронув его, энергично выпрямился и деловито отряхнул ладони. Казалось, он снова был спокоен. Радиовызывные зазвучали громче. Полицейская машина, отъехавшая от Красного яблока, приближалась к бордюру. Эд взглянул на машину, затем на поднявшегося Ральфа. «Можешь издеваться, но это правда», — спокойно произнес он. «Однако это не царь Ирод, а кровавый царь. Ирод был одной из его инкарнаций». Кровавый царь стремительно переходит из тела в тело и из поколения в поколение. Точно так же ребенок перепрыгивает с камешка на камешек, переходя ручей, Ральф. всегда выискивая мессию, и он всегда упускает его, но на этот раз всё может получиться иначе, потому что в дыре всё иначе. И те, и другие силы начинают собираться здесь, выстраиваются в две линии. Я знаю, насколько трудно поверить в подобное, но это так. Кровавый царь, подумал Ральф. О, Элен, мне так жаль. Как это печально! Двое мужчин, один в форме, другой в гражданском, но оба определенно копы, выбрались из полицейской машины и подошли к МакГоверну. Около магазина Ральф заметил еще двоих мужчин в белых брюках и белых рубашках с короткими рукавами. Один из них поддерживал Элен, передвигавший ноги, как больной после операции. Второй нес Натали. Они помогли Елен забраться в машину скорой помощи. Тот, который нёс ребёнка, последовал за ней. Второй направился к месту водителя. В их движениях Ральф почувствовал скорее компетентность, чем тревогу, и подумал, что для Елен это хороший знак. Возможно, это не так уж сильно избил её, по крайней мере, не в этот раз. Полицейский в гражданском, добротный, широкоплечий здоровяк с пшеничными усами, Подошел к МакГоверну, которого он, кажется, узнал. На его лице сияла улыбка. Эд, схватив Ральфа за плечо, оттащил его на пару шагов в сторону от мужчин, стоявших на тротуаре. Он перешел почти на шепот. — Не хочу, чтобы нас слышали, — пояснил он. — В этом я уверен. Эти создания — центурионы, слуги кровавого царя, ни перед чем не остановятся. Они безжалостны. — Верю. Ральф оглянулся через плечо в тот самый момент, когда магговерн указывал на Эда. Здоровяк спокойно кивал, руки он держал в карманах брюк. Игравшая до сих пор на его лице добродушная улыбка постепенно увядала. И дело не только в абортах. Не надо так думать. Они забирают нерождённых у всех матерей, не только у наркоманок и проституток. 8 дней 8 недель, 8 месяцев, центурионам всё равно. Жатва идёт день и ночь. Массовое убийство. Я видел трупики младенцев на крышах, Ральф, под заборами, в канализационных стоках. Глаза его огромные и зелёные, как искусственные изумруды, уставились в никуда. "Ральф", прошептал он, иногда весь мир полон красок. Я вижу их с тех пор, как он пришёл и открыл мне истину, но теперь все краски стали чёрными. С тех пор, как кто пришёл к тебе эт. Мы поговорим об этом позже, ответил эт, незаметно шевеля губами совсем как стукач в фильмах на тюремную тему. В других обстоятельствах это выглядело бы даже забавно. Деланная улыбка появилась на его лице, так же уверенно прогоняя безумие, как воск тут солнце изгоняет ночь. Внезапность перемены одновременно потрясала и ужасала, но Ральф всё равно нашёл в этом нечто успокаивающее. Возможно, им, ему, Магговерну, Луизи и всем остальным знавшим это, не стоит так уж винить себя, что они не заметили его безумия раньше. И всё потому, что Эд был отличным актёром. Эта улыбка стоила премии Оскар. Даже в такой эксцентричной ситуации, как сейчас, его улыбка требовала ответа. "Привет", обратился Эд к полицейским. Здоровяк закончил беседовать с мэром городом, и теперь оба полицейских приближались к ним, идя прямо по газону. "Присаживайтесь, ребята", Эд сделал приглашающий жест. Здоровяк Сью также добродушно улыбаясь, пожал протянутую Эдам руку. Эдвард дипно осведомился он. "Абсолютно верно", ответил Эд, пожимая руку второму полицейскому в форме, выглядевшему несколько ошалемельённым. Затем снова обратил всё внимание на здоровяка. "Инспектор Джон Лейдекер", представился здоровяк. "А это сержант Криснал. Кажется, у вас здесь проблемы, сэр?" Ну, ну, что ж, думаю, вы правы. Небольшая проблема. Или, если вам угодно, называть вещи своими именами, я вёл себя как свинья. Смешок изданый этим прозвучал тревожно, естественно. Ральф подумал обо всех очаровательных психопатах, убедины к им в кино. Джордж Сандерс был особенно хорош в этих ролях, размышляя, возможно ли, чтобы умный химик и следователь обвёл вокруг пальца Провинциального детектива, выглядевшего так, словно он так никогда и не перерос в фазу субботней лихорадки. Ральф опасался, что такое вполне возможно. «У нас с Элен произошла ссора. Из-за подписанного ею обращения, — говорил Эд. — Ну и пошло, поехало. Господи, не могу же я сказать, что я ударил ее». Он смотрел руками как бы в подтверждении того, насколько сильно он взволнован, смущён и сгорает от стыда. Лэйдеккер улыбнулся в ответ. Мысли Ральф обернулись к инциденту между Эдом и водителем синего пикапа. Эд назвал Телстика убийцей, даже ударил его по лицу и всё равно. Дело закончилось тем, что тот взирал на Эда почти с уважением. Это было некое подобие гипноза. Ральфу показал, что здесь имеет место та же сила. Просто ситуация несколько вышла из-под контроля, кажется, это вы хотите сказать, сочувственно поинтересовался Лэй Деккер. Дело в масштабе, это было, по крайней мере, года 32, но наивный взгляд огромных глаз и невинное выражение лица создавали впечатление, будто он едва достиг совершенного лете. Минуточку вмешался Ральф. Нельзя верить ему, он спятил, и очень опасен. Он только что сказал мне: "А это мистер Робертс, правильно?" осведомился Лейдеккер у Макговерна, как бы не замечая Ральфа. "Да", подтвердил Макговерн Ральфу. Тон его голоса показался вызывающе помпезным. "Это Ральф Робертс". "Лихорадка в субботу вечером" популярный в 70-е годы музыкальный фильм с Джоном Траволтой в главной роли. А вот как Лайдейкер наконец-то взглянул на Ральфа. Мы поговорим с вами через 5 минут, мистер Робертс. А в настоящее время я хочу, чтобы вы спокойно постояли рядом со своим другом. Хорошо? Но хорошо, разозлившись ещё сильнее, Ральф направился к магговерну. Лайдейкер, кажется, от этого не особенно расстроился. Он повернулся к сержанту Неллу. Можешь выключить музыку, Крис, чтобы мы могли слышать друг друга? А еще бы. Полицейский в форме подошел к магнитофону и, оглядев все ручки и кнопки, вырубил «ху» на середине слова. Думаю, я действительно несколько переборщил. Это казался воплощением невинного Агнца. Удивительно, как это соседи не вмешались. Что ж, жизнь продолжается. глубокомысленно протянул Лэй Деккер, обращая свою добродушную улыбочку к облакам, плывущим по голубому летнему небу. Отлично, подумал Ральф. Этот парень прямо-таки Уилл Роджерс. Это, однако, кивал так, будто инспектор только что выдал перл мудрости. Порывшись в кармане, Лэй Деккер извлёк коробочку, достал оттуда зуб почистку. И предложил еду, которую сначала отказался, но затем взял одну и вставил её в уголок рта. "Итак, произнёс Лейдекер, небольшая семейный спор, я правильно понял?" Эд вдушевлённо кивнул, с его губ по-прежнему не сходила искренняя, слегка смущённая улыбка. "Скорее всего, спор политический. Ага, ага. — закивал Эдекер, улыбаясь, — но прежде чем вы скажете что-то еще, мистер Дипно, зовите меня это, пожалуйста. Прежде чем мы продолжим, мистер Дипно, хочу предупредить, что все сказанное вами может быть использовано против вас в суде, кроме того, вы имеете право на адвоката. Дружелюбная, но смущённая улыбка Эда: "Господи, ну что я такого натворил? Вы поможете мне разобраться?" моментально испарилась. Её сменил оценивающий взгляд. Ральф, взглянув на Макговерна, и облегчение, подмеченное им, в глазах Билла было зеркальным отражением того, что почувствовал он сам. В конце концов, Льюиг оказался не таким уж простаком. Да зачем мне нужен адвокат? изумился Эд. Слегка повернувшись, он опробовал свою смущённую улыбочку на кресле Нелли, всё ещё стоявшем на ковце. Это я не знаю, возможно, как и вы, всё также улыбаясь, произнёс Лэй Декер. Я просто говорю, что вы имеете на это право. А если вы не можете оплатить его услуги, вам назначат адвоката. состоящего на государственной службе. Но я не... Лайдекер все кивал и улыбался. Уверен, все будет хорошо. Но это ваше право. Вы понимаете свои права так, как я объяснил их вам, мистер Диффно. Эд застыл на мгновение. Внезапно глаза его снова расширились, а взгляд стал пустым. Ральф подумал, уж не похож ли парень... на живой компьютер, пытающийся справиться с вводом информации о огромной сложности. Затем тот факт, что ему не удалось никому запудрить мозги, казалось, дошел до Эда. Он сразу ссутулился. Опустошенность взгляда сменилась выражением несчастья, слишком естественным, чтобы вызывать сомнения. Но Ральф все равно сомневался. Он вынужден был сомневаться, ведь он видел безумие. На лице Эда перед тем, как приехали Лейдекер и Нелл, видел это и Билл МакГовард, но все-таки сомнение отличается от неверия. К тому же, как казалось Ральфу, по-своему Эд сожалеет, что избил Эллен. Да, — подумал он, — точно так же он считает, что его «центурионы» водили грузовики, набитые зародышами в Ньюпорт. И в то, что силы добра и зла собираются в Дерри, чтобы разыграть некую драму, разворачивающуюся в его воображении, назовем ее предзнаменованием при дворе кровавого царя. И тем не менее Ральф не мог не испытывать невольного сочувствия к Эду Дипна, который три раза в неделю навещал Кэролайн в больнице, неизменно приносил цветы и всегда целовал ее в щеку на прощание. Он продолжал целовать её даже тогда, когда запах смерти стал слишком явным. Кэролайн никогда не упускала возможности прикоснуться к его руке и благодарно улыбнуться. "Спасибо за то, что ты по-прежнему считаешь меня человеком", говорила её улыбка. "И спасибо, что ты обращаешься со мной так, словно я ещё живая". Раль всегда считал это своим другом, и думал или только надеялся, что Эд по-прежнему рядом с ним. — У меня будут неприятности? — мягко спросил Эд Лейдекера. — Ну что ж, смотрите, — улыбаясь сказал Лейдекер, — своей жене вы выбили пару зубов. Похоже, и челюсть сломали. Могу поспорить на часы моего дедушки, что у нее еще и сотрясение мозга, плюс многое другое, ссадины. синьки и это забавная содранная полоска кожи на правом виске что вы пытались сделать снять с неё скальп это молчал глядя застывшими зелёными глазами налый декер ей придётся провести в больнице всю ночь потому что какой-то козёл чуть не вытряс из неё душу мистер диппн я вижу кровь на ваших руках и очках и я должен сказать что по-моему это были Именно вы. И что же вы теперь думаете? Вы производите впечатление смышленого малого. Как вы думаете, есть ли у вас проблемы? Мне очень жаль, что я ударил ее, потупил совет. Я не хотел. О, если бы я брал по двадцать пять центов всякий раз, когда слышу эту фразу, я бы жил припеваючи. Мистер Эд Дипна. Вы арестованы по обвинению в нанесении увечий второй степени тяжести, что рассматривается как насилие над домочадцами, согласно уголовному кодексу штата Мэн. Пожалуйста, подтвердите, что я ознакомил вас с вашими правами. Да, несчастным голосом произнёс Эд. Улыбка, смущённая и вообще какая бы то ни была, исчезла. Да вы сообщили мне а моих правах